Глава одиннадцатая Сильные руки Пирсома были заняты мешком, который он наполнял только что перемолотой мукой, но мысли его были заняты совершенно иным. Уже несколько месяцев он находился здесь, в Айперсе, и за это время успел хорошо ознакомиться со своими обязанностями и требованиями хозяина. Он был рад, что нашел работу у мельника, который состарился и нуждался в сильном здоровом помощнике. Мельник и его жена оказались весьма любезными и даже согласились кормить его и предоставлять ночлег в качестве частичной оплаты. Это было очень красивое место, расположенное в предместьях Айперса, откуда была видна городская стена. Пирсом хотел находиться здесь, в Айперсе, чтобы быть поближе к лаудине. То, что рядом была городская стена, придавало ему определенное чувство безопасности. Небольшая река, протекавшая возле мельницы, и дальше под сной обеспечивала Пирсому возможность побега в случае, если возникнет такая необходимость. Проблема, занимающая сегодня мысли Пирсома, была не новой. С тех пор, как он обосновался в вайперсе, в течение многих недель его разум пытался найти ответ на один вопрос. Как он может дать о себе знать Клаудине? Любая оплошность его стороны могла стать западней для него самого но он должен был каким-то образом передать ей сообщение. Беседа, состоявшаяся в полдень, усилила желание Пирсома связаться с Клаудиной. Утром жена Мельника была на рынке и по дороге проходила мимо тюрьмы. За обедом она рассказала об этом мужу и Пирсому. Я заметила группу людей, собравшихся около тюрьмы. Они стояли у стены под окном. Я подумала, интересно, что они там делают? и уже собралась было пройти мимо, как вдруг услышала пение женщины. Я тоже остановилась. Прислушавшись, я поняла, что голос исходил из стен тюрьмы. Я едва ли смогла поверить этому. Я никогда раньше не слышала такого прекрасного пения, тем более в стенах тюрьмы. Когда я спросила об этом собравшихся, кто-то из них сказал, что там сидит женщина, она баптистка. Пирсом сидел неподвижно с ложкой застывшей в воздухе. Он изо всех сил старался казаться равнодушным к тому, что говорила жена Мельника. Могла ли его возлюбленная Клаудина быть этой одаренной певицей? Люди говорят, что с ней там младенец, и это с трудом укладывается у меня в голове. Резкий вздох Пирсома остался незамеченным, так как жена Мельника продолжала говорить. «Она должна быть слабоумная. Какая женщина, будучи здравым уме, оставить свою семью и отправиться в тюрьму из за какой то религии почему женщина проявляет такое упорство и отказывается подчиняться государственной церкви это выше моего понимания она наверное лишилась рассудка как жаль это невинное дитя жена мельника была явно озадачена прикусив губу пеш сам рассеянно мешал еду в своей тарелке конечно же это была она моя клаудина Его распирало от желания защитить ее, и в то же время он боялся что-либо сказать. Что с ним будет дальше, если он сейчас выдаст себя? Его совсем не прельщала мысль о том, что снова придется спасаться бегством. Наверное, будет лучше сохранять молчание ради того, чтобы находиться рядом с Хлоудиной. Немного подумав, он как ни в чем не бывало спросил. «Вы видели эту женщину через окно?» «Нет». Мне показалось, что она находится в глубоком подземной камере, потому что окно было на уровне земли, а пение, похоже, исходило откуда-то снизу. А какое это было окно? Может быть, я и сам смог бы услышать, как она поет? Ну вот, вопрос был задан. Достаточно ли безобидно он прозвучал? О, дайте-ка подумать. Я точно не помню. Эта тюрьма такая большая, кажется, ближе к дальнему концу, к тому, что выходит к рынку. Теперь, в то время как Пирсом выполнял свою работу, его голове созревал план. Этим вечером он отправится к тюрьме и попробует выяснить, где именно находится его жена. Когда он это узнает, то, может быть, придумает, как передать ей письмо. Возможно, он сможет бросить его в то окно, о котором говорила жена Мельника. Но делать это он немного повременит, до тех пор, пока не убедится в том, что это действительно его жена и не будет знать точно, где она находится. Глава 12. Ян только что проснулся от долгого здорового сна и теперь был полон радости и энергии. Усадив его к себе на колени, Клаудина начала тихонько разговаривать с ним, как она это часто делала. «После сна ты чувствуешь себя намного лучше, не правда ли, мой маленький ягненок?» Ее улыбка была вознаграждена ответной улыбкой сына. Она крепко прижала его к себе а затем протестующего и извивающегося снова усадила на колени. «Ты такой милый! Ты напоминаешь мне твоего отца!» Когда улыбаешься, выражение боли исказило ее лицо, когда приступ тоски по Пирсому снова овладел ею. Приложив усилия, она отогнала от себя эту мысль и снова занялась Яном. «Уже совсем скоро нам принесут ужин. Ты тоже проголодался!» Она разговаривала и играла с ним, а он отвечал ей счастливыми улыбками и детским лепетом, которые она так любила слушать. «Давай-ка испоем». Она вдруг замолкла на полуслове, привлеченное звуком, доносившимся сверху с улицы. Напрягая слух, она повернулась к окну. Бешеное биение ее сердца грозило заглушить этот звук. Возможно ли, чтобы этот такой знакомый свист был свистом ее мужа? Быть может, он пытается выяснить, где она находится? Теперь свист стал более отчетливым. Внезапно он сменился пением. Да, в том, что это был пирсом, не было никаких сомнений. Клодида буквально взорвалась пением, и голос ее дрожал от переполнявших ее чувств. Она запела первую пришедшую ей на память песню, ту самую, которую так часто придавала ей мужество. «Господь, свет мой спасение мое, кого мне бояться?» Заключенные братья и сестры с любопытством смотрели на нее. Что это на что на Клаудину? Что ее вдруг так переполнили чувства? И она начала громко петь. Ведь всего несколько минут назад она тихонько играла с Яном. Тихим, дрожащим голосом она ответила на их вопросительные взгляды. «Это мой муж свистел и пел за окном. Я в этом точно уверена». Должно быть, его тогда так и не поймали. Этой ночью Клаудина долго не спала. В голове у нее одна за другой проносились мысли, вопросы и ответы. Звучание знакомого голоса Пирсома превратило тлеющий уголек острой боли, одиночества и тоски по мужу в пламя костра. Ах, как чудесно было бы снова увидеть его, поговорить с ним». Отдаться его заботе и пребывать в безопасности его предводительства. Как она могла раньше принимать его как должное? Слезы ручьями застроились по ее щекам, и она быстро их смахивала, но вскоре появлялись новые. Казалось, прошло так много времени с тех пор, как они с Пирсом жили нормальной семейной жизнью. Она размышляла о том, чем мог заниматься Пирсом. Жил он здесь, в городе, или пришел туда для того, чтобы отыскать ее? Были ли рядом с ним дети? По крайней мере, он был на свободе. Она была благодарна Господу за это. Ее разум метался в поисках способа передать Пирсу письмо. Но как она ни старалась, она не могла решить эту задачу. Ведь у нее даже не было чернил и бумаги. Закутавшись получше в свои скудные одежды и прижав к себе поближе Яна, Чтобы было теплее, Клаудина твердо решила перестать думать об одном и том же и попыталась заснуть. Обратившись мыслями к небу и придав свои заботы попечительству Небесного Отца, она, наконец, уснула. Глава тринадцатая Клаудина сидела, задумавшись в тусклом свете восходящего солнца. Она проснулась рано, и ее мысли снова были заняты событиями прошлого вечера. На руках она держала спящего Яна, крепко прижав его к себе. Ей хотелось, чтобы ему было тепло. Она потеряла счет времени, но уже чувствовала в воздухе прохладу приближающейся зимы. И снова она была поймана врасплох, когда ее мысли прервал тот же свист, доносившийся сверху с улицы. Какое-то мгновение она сидела неподвижно, напрягая слух. Затем, испытывая нетерпение, она быстро положила Яна на пол, и побежала к стене, чтобы взглянуть на находившееся вверху решетчатое окно. Но толстые стены не позволяли ей увидеть даже тени того, кого она любила. Клаудина, конечно, прекрасно знала, что эти стены были такими толстыми и высокими, что она не могла видеть улицы. Но ее возбуждение и желание увидеть были столько велики, что она не могла удержаться от того, чтобы не подойти как можно ближе к окну. Как раз в тот момент, когда пение уже слышалось на уровне окна, Клаудина увидела, как что-то белое пролетело в воздухе и приземлилось у ее ног. Скрипнув от восторга и неожиданности, она схватила этот лист бумаги и поспешила обратно к Яну. Мейкин, которая только что проснулась в изумлении, смотрела на нее. «Это письмо от моего мужа!» – рожащим голосом прошептала Клаудина, разворачивая длинное письмо, Руками, которые тоже дрожали. Из него выпали гусиное перо и маленькая глиняная бутылочка с чернилами. Затаив дыхание, Клаудина с удивлением глядела на них. «Смотри, он прислал и это, чтобы я могла ответить!» — воскликнула она. Желая помочь, Мейкин взяла на руки Яна, изо всех сил пытавшегося завладеть письмом. Не слишком-то часто он находил что-нибудь интересное, с чем можно было бы поиграть. Клаудина подошла поближе к окну и повернула письмо к свету, пытаясь разглядеть буквы. Когда она начала читать, в камере стало тихо. Те, кто уже проснулся, краем уха прислушивались, не раздадутся ли в коридоре звуки шагов. «Благодать, мир и радость Христа Иисуса да пребудут с тобой, дорогая жена Клаудина в Господе». Я желаю тебе, Клаудина, сильной любви к Богу и сердца полного радости. Хочу, чтобы ты знала, что я вспоминаю о тебе день и ночь, с молитвами и слезами, вздыхая и прося Бога, чтобы Он укрепил тебя. Я постоянно молюсь о том, чтобы Господь хранил тебя, и чтобы ты всегда была мужественной и сильной в вере. Ах, моя Клаудина, как же я Карю себя за то, что оставил тебя и бежал в лес, зная, что они должны были прийти именно за мной. Я бы с радостью предпочел страдать самому и знать, что ты на свободе, но я также осознаю, что Бог позволил, чтобы все случилось именно так, согласно Его воле, и понимаю, что не должен мучиться из-за того, что Он допустил. «В тот день я вернулся к опушке леса, так как тревожился за тебя» и видел, как инквизиторы увезли тебя и нашего малыша в телеге. С наступлением темноты я отправился домой к тому человеку, который предупредил нас, и он рассказал мне обо всем случившемся. Он присматривает за нашим домашним имуществом и пообещал проследить за тем, чтобы забранные книги были возвращены на место. Я чрезвычайно благодарен ему за его доброту. Ты помнишь ту молодую пару, которая жила с нами по соседству? Они забрали Маргариту, Питера и Николаса к себе домой. Я бы так хотел, чтобы они были со мной, но в настоящее время это просто невозможно. Они очень горюют без тебя, моя дорогая Клаудина. Но молодая женщина прекрасно о них заботится. Ты знаешь, какой добрая она всегда была. Одно только печалит меня. Они крестили наших детей, но хотя это и огорчает меня, я не слишком печалюсь об этом, потому что в Божьих глазах Наши маленькие ягнята и теперь такие же невинные, как и прежде. А теперь, моя возлюбленная, я должен сказать тебе нечто такое, что принесет горе твоему сердцу. Я даже не знаю, как тебе об этом сказать. У Клаудины от страха жало сердце, что он имел в виду. Она боялась читать дальше, и все же желание знать до конца заставило ее продолжить чтение. Несколько недель тому назад... Питер сильно заболел, и Господь забрал его домой. Хлынувшие слезы сделали буквы расплывчатыми, и Клаудина не смогла читать дальше. Оперевшись рукой о холодную каменную стену, она спрятала в ней свое лицо. Какое же страшное известие! Да возможно ли это? — О, Питер! — думала она. — Я рада, что ты теперь в безопасности вместе с Иисусом. Но что же тебе пришлось пережить, прежде чем уйти, если бы я только могла быть с тобой рядом, чтобы утешить тебя? Мысль о том, как ему должно быть, ее не хватало, и как он в ней нуждался, а ее не был рядом, наполняла ее сердце невыносимой болью. Она почувствовала, как кто-то коснулся ее плеча, и затем Мэгген мягко спросила, «Почему ты плачешь?» Вытерев слезы, Клаудина попыталась взять себя в руки. Мой маленький Питер отошел на небеса. Она прикусила губу в тщетной попытке подавить слезы, в то время как Мейкин старалась ее утешить. «Ох, Клаудина, мне так жаль. Но не печалься так сильно. Он больше не тоскует о тебе. И подумай о том, как он теперь счастлив. Ему никогда не придется проходить через те страдания, которые ожидают тебя». Клаудина улыбнулась сквозь слезы. «Я знаю». Просто это ужасное потрясение для меня. Я с горечью думаю о том, что я не смогла быть рядом с ним, когда он болел и когда он умирал. Я так много потеряла. Клаудина умолкла, задумавшись. Вдруг она осознала, что все еще держит недочитанное письмо. Поднеся его к глазам, она стала читать дальше. И Господь забрал его домой, где он теперь в безопасности вместе с Иисусом. «Ах, моя дорогая жена!» Как бы мне хотелось утешить тебя своим присутствием и разделить с тобой горечь потери нашего сына. Не бы так хотелось смягчить то потрясение, которым, без сомнения, станет для тебя это известие. Но давай не будем печалиться. Он теперь спасен навсегда. Он больше не скучает о нас, и ему не придется столкнуться с теми страданиями, через которые проходишь ты. Если бы он остался жив и повзрослел? Возможно, его путь был бы слишком тяжелым, а враг слишком силен, и он не устоял бы перед искушениями. А теперь мы знаем, что он наверняка в безопасности и счастлив с Иисусом. Паудина снова на минуту прервалась, все еще пытаясь постичь эту ошеломляющую новость, которая привела ее в страшное замешательство своей совершенной неожиданностью. Возможно ли, чтобы Питер действительно покинул их? А она ничего об этом не знала. В каком-то оцепенении она снова вернулась к чтению письма. «А как поживает наш маленький малыш Ян? Я часто думаю о нем. Хватает ли ему еды? Удается ли тебе держать его в тепле? Я пытаюсь представить себе, как он сейчас выглядит и чему новому уже научился. Дорогая моя жена, обращайся к Богу за силой и утешением, необходимым тебе каждый день». Он в состоянии подкрепить тебя, чаще думая о том, что говорится в Писании. Я знаю, что ты многое помнишь наизусть, ибо Господь благословил тебя хорошей памятью. Божье слово говорит, все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. После того, как я написала это письмо, у меня на сердце стало легче, и я молю Бога, чтобы ты получила его в целости и сохранности, и смогла также ответить мне. Я часто задаюсь вопросом о том, как у тебя обстоят дела и что тебе приходится испытывать. Помни, главное, сохранить мужество и веру в Бога. Помни, Христос говорит, мир возрадуется, вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет. Поэтому, дорогая Клавдина, не считайся ни с мужем, ни с детьми, ни с чем-нибудь другим в этом мире, ибо Христос предупреждает своих последователей. Кто любит отца или мать более нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более нежели меня, недостоин меня. Помышления плотские суть смерть, а помышления духовные жизнь и мир. Моя ежедневная молитва и желание моего сердца, чтобы ты преуспевала в этом. Хочу, чтобы ты знала, что я нахожусь недалеко от тебя. Написано твоим любящим мужем Пирсомом де Мюльшаром. Клаудина спрятала письмо в складках своего платья, единственном безопасном месте, и рассеянно потянулась за хныкавшим и проснувшимся к ней на руки Яном. Каким сокровищем было это письмо? Она не могла даже представить себе, как много может значить для нее письмо, пока не вкусила тюремной жизни. Казалось, что годы прошли с тех пор, как она говорила с Пирсомом. И сейчас она была переполнена желанием говорить с ним, как много ей нужно сказать, но как? Необходимо обдумать все, что стало ей известно. Питер. Ее разум не мог смириться с тем, что его уже нет. Ей было тяжело думать о том, что это прекрасное маленькое тельце, которое принадлежало ей и которое она часто держала на руках, теперь было погребено в темной холодной земле. Но нет же в этом теле не было, он был где-то там, на небесах, и наслаждался новой и намного лучшей жизнью. Клаудина попыталась представить его там, но сделать это было трудно, потому что она никогда там не была. Глубокая тоска переполнила ее сердце, она хотела бы присоединиться к нему, это было бы так чудесно, никаких страданий, никаких тяжелых болезненных расставаний, все прекрасное и вокруг царит мир. Это было слишком замечательно и непостижимо для человеческого разума. Но как же насчет Пирсома, Маргариты, Николаса, Яна? Ее душа разрывалась надвое. Она могла только молиться. Да будет воля твоя в моей жизни или же в моей смерти. И благодарю тебя за то, что ты забрал Пирсома домой. Она бы никогда не пожелала его возвращения в этот несчастный и жестокий мир. Ее мысли обратились к другим местам писания Пирсома. Это было именно то, что ей нужно было в данный момент. Позднее, во время их утреннего молитвенного общения, ее прославление светилось большей радостью, вдохновленное вновь появившимся мужеством, которое она почерпнула в чтении письма Пирсома, полного сердечной любви и ободрения. Глава 14. Вздрогнув, Клаудина неожиданно проснулась. Что ее разбудило? Она лежала неподвижно, внимательно прислушиваясь и сдерживая дыхание. Она снова слышала наверху в районе окна этот резкий скребущий звук. «Мейкен, мне кажется, кто-то перепиливает оконные решетки». взволнованная Клаудин разбудила свою спящую соседку. Другие также начали ворочаться. Камеру наполнил возбуждающий шепот. Минуты казались им часами, когда они сидели в тревожном ожидании, осознавая, что их смелых освободителей, кем бы они ни были, могут схватить в любой момент. Тихим, но внятным голосом Гендрик спросил: «Кто там? Неважно, кто мы такие. Вам лучше этого не знать. Мы вытащим вас оттуда, если нам это удастся. Нам уже приходилось освобождать других. Как только мы избавимся от этих решеток, Мы сбросим вам вниз веревку. Кузникам, находившимся внутри, это казалось больше чудом, чем реальностью. Но они ведь отсюда еще не выбрались, и заключенные напряженно ждали, молясь и желая сделать хоть что-то для того, чтобы ускорить свое освобождение. Но, к сожалению, в данный момент они были беспомощны. Внезапно возбуждение Клаудины утихло, и сердце ее сжалось. Как же она с ребенком сможет забраться вверх по веревке? Как раз в тот момент, когда ей в голову пришла эта мысль, послышался голос одного из мужчин у окна. «Вот веревка, хватайтесь за нее и взбирайтесь, упираясь ногами вверх в стену, в то время, как мы будем вас тянуть». Вскоре первый заключенный благополучно выбрался через окно, а следующий уже следовал за ним. Клаудина была в смятении. Они с Мэйкена, разговаривая стояли в стороне, в то время как остальные по очереди выбирались на свободу. «Ты не могла бы перевязать его веревкой, чтобы они могли его поднять?» Мейкен перебирала все возможные варианты. «Но тогда он может удариться о стену и проснется, а меня нет рядом. Ян начнет плакать и всех вас выдаст. Ты же знаешь, как он цепляется за меня, особенно когда только проснется». Он может пораниться, болтаясь на веревке, и удариться о стену. О, если была бы стена не такой ужасно высокой, мы могли бы подбросить его. Но сейчас для этого слишком темно. Ее голос стих, в то время как разу пытался найти какое-то решение. Теперь в камере остались только Мейкен, Клаудина и Генрих. Мейкен, теперь иди ты, а мы пока подумаем, что делать с ребенком». Как раз в это время из окна послышался голос. «Поспешите, у нас мало времени, скоро будет меняться стража». «У нас здесь мать с ребенком, и мы не знаем, как поднять его по веревке», — ответил Генрих. «Мы скоро должны будем уходить отсюда. Возможно, вам придется оставить ребенка и подниматься, если вы хотите выбраться отсюда. Скорее...» «Я останусь здесь, Мэйкен. Передай это письмо Пирсому». Клаудина вдруг вспомнила о письме, которое она написала. Теперь она могла отправить его мужу. Задыхаясь от волнения со словами «Да пребудет с тобой Господь!», подруги расстались, и вскоре Мэйкен, выбравшись через окно, исчезла из виду. «Это все! Я не оставлю здесь сестру одну!» — сказал Генрих. «Вы уверены?» «Да, уверен!» — голос Генриха был твердым. Стихли последние шаги, и ночь вновь стала темной и спокойной. Камера казалась непривычно пустой. Клаудина в темноте заговорила. «Почему вы не ушли? Тем, что вы здесь остались, вы вне всяких сомнений подписали себе свой собственный приговор. Сестра, если бы я выбрался на свободу, моя совесть мучила бы меня. Мысль о тебе, молодой сестре, которая борется здесь одна, со своим малышом, не давала бы мне покоя. Возможно, ты подверглась бы слишком сильному искушению И сдалась бы. Я не мог уйти. Я чувствовал на себе ответственность. И это не важно. Я уже стар и слаб и готов отправиться к своему небесному отцу». Лаудина была кроткой и испытывала благоговение перед бескорыстностью этого брата в Господе. Ей не хватало слов, чтобы выразить свою благодарность. «Не знаю, как вас благодарить. Да вознаградит вас Бог за вашу доброту». В темноте она услышала звук шагов Генриха, перешедшего в дальний конец камеры, где спали мужчины, а сама она пробралась обратно к Яну, спавшему все это время. Она тихонько прилегла, но сна как не бывало. На сердце у нее лежала тяжесть разочарования. Быть так близко к свободе и все же остаться. О, если бы у них было больше времени подумать! Может быть, они вы бы что-нибудь и придумали, и сейчас она была бы на пути к радостной встрече с Пирсомом. Какая жестокая в своей реальности мысль! Теперь в необычно тихой камере она с трудом сдерживала рыдания. Она обняла рукой спящий рядом с ней живой комочек, такой мягкий и теплый. Я не могла оставить тебя, малыш. Затем ее мысли приняли новый отчаянный оборот. Но в конце концов, если меня казнят за веру... Не все равно придется оставить Яна. Нельзя сказать, что она не думала об этом раньше. Но сейчас эта мысль вовсе не давала ей успокоения. Почему так тяжело быть матерью? И снова она почти пожалела, что у нее были дети. Она знала, что должна была передать свои заботы Богу. От горя и тревоги перехватило дыхание. «Дорогой Господь, помоги мне не унывать из-за того, что я осталась». Дай мне силы продолжать идти вперед. И, Господь, пусть твоя защищающая рука пребывает над теми, кто бежал и сейчас находится в пути. Не допусти, чтобы их обнаружили, если это не против твоей воли. Благослови Генриха за его бескорыстную доброту. Небесный Отец, храни Яна, Маргариту и Николаса. Они твои, и я придаю их в твои руки. Помоги мне не беспокоиться о будущем. Излив свои переживания Богу, Клаудина почувствовала в душе огромное облегчение и мир. Измученная и обессиленная, она, наконец, уснула. Казалось, она проспала совсем недолго, прежде чем рано утром ее разбудил голос хмурого тюремщика. «Тебя вызывают на допрос», объявил он Генриху. Генрих вернулся через несколько часов, болезненно морщась и хромая. После того, как тюремщик ушел, Надежно заперев дверь, он все объяснил Клаудине. «Они очень разгневаны исчезновением такого количества заключенных. Мне не удалось выяснить, сколько всего человек бежало, кроме наших соседей по камере. Они пытались заставить меня рассказать, кто перепилил решетки, и я не смог убедить их в том, что совершенно не знаю этого. Они зверски избили меня, чтобы заставить говорить». Не могут они понять и того, почему я не спасся. Вздохнув и с трудом превозмогая боль, он сел на влажный земляной пол. Клаудина всем сердцем сочувствовала ему. Что ей сказать? Она чувствовала на себе ответственность и вину за то, что его избили, и теперь он страдал. О Господь, пожалуйста, благослови его за эту верность. Эта мысль снова эхом отозвалась у нее в голове. Глава пятнадцатая Пирсом наполнил тарелку и потянулся за куском хлеба. На самом же деле он думал не о еде. Утром жена Мельника была на рынке и, возможно, расскажет какие-нибудь новости. Ему не пришлось долго ждать. Жену буквально распирало от желания поскорее поделиться последними новостями. «Вы себе даже представить не можете, что я услышала сегодня утром». Говорят, немало этих еретиков ночью бежали из тюрьмы. Кто-то перепилил на окнах решетки. Священники и судебные приставы очень этим рассержены. Пирсом с трудом сдерживал волнение. Он старался казаться спокойным. Они покинули город? Кто-нибудь знает, что с ними произошло? Похоже, никто этого не знает. Да, и еще, помните ту женщину с ребенком? Я имею в виду ту, что была в тюрьме. Да. Пирсом напрягся с волнением, ожидая, что будет сказано дальше. Неужели она выбралась, ее снова схватили? Эта мысль неожиданно промелькнула у него в голове. Говорят, что для нее единственным шансом бежать было только оставить ребенка. Но она этого не сделала. Поперхнувшись, Пирсом резко встал и большими шагами направился к двери. Он не мог больше находиться среди этих людей. Каким же это было разочарованием, и это как раз тогда, когда у него появилась надежда, что Клаудина, возможно, бежала и была на свободе. Спустя некоторое время сам вспомнил о своем недоеденном обеде. Он должен был вернуться к столу. Но при одной мысли о еде горло подступал комок. Но с другой стороны, жена Мельника всегда готовила ему вкусные обеды. И она, наверное, сейчас в относительно того, где он сейчас. Пирсом устало направился обратно к дому, пытаясь решить, чем он объяснит свое странное исчезновение. В напряженной тишине Пирсом занял свое место за столом. Вскрыл ли он свою боль от жены мельника? Мимо ее изучающего взгляда очень редко что проходило. Пирсом насильно протолкнул в себя оставшую безвкусной пищу и затем, извинившись, встал из-за стола и отправился обратно на мельницу. Он был рад тому, что хозяин задерживался. Ему хотелось побыть одному. А Мельник в это время беседовал в доме с женой. «Куда это Пирсон выходил во время обеда? Не заболел ли он?» «Мне и самой было бы интересно это узнать». «Но я не хотела об этом его спрашивать. Он был таким бледным и молчаливым, когда вернулся. И я заметила, что когда он ел, у него дрожали руки». «Может быть, его взволновал разговор заключенных?» «Возможно, тебе не стоит так много говорить о том, что ты слышишь», — мягко упрекнул жену Мельник. «Но он всегда проявлял к этим разговорам такой интерес», — оправдывалась она. «Да, я знаю». После небольшого раздумья жена Мельника продолжала. «Знаешь, он всегда казался каким-то странным. Он никогда не рассказывал нам о себе ничего, кроме своего имени». Он уже достаточно зрел для того, чтобы иметь собственную семью. Но он никогда не говорил о семье. Временами он бывает так задумчив, но в то же время он очень приятный человек. Возможно, у него в жизни какая-то проблема или трагедия. Голос ее стих. Пирсом только начал насыпать пшеницу для помола, как свет в помещении вдруг закрыла чья-то тень. Подняв голову, он увидел на пороге одного из братьев. Улыбнувшись, он радостно пригласил его войти. Это было как раз то, в чем он сейчас нуждался. Брат в Господе, с которым он мог разделить свое бремя. Брат осторожно огляделся по сторонам, прежде чем засунуть руку в карман. Протянув Пирсому свернутый пакет, он сказал, «Это тебе от твоей жены». Глаза Пирсома наполнились счастливым светом, и улыбка его стала еще шире, когда он осторожно прятал пакет в надежное место. Ты слышал, что многим верующим удалось сбежать из тюрьмы? Да, слышал. Улыбка исчезла с лица Пирсома, и он глубоко вздохнул. Клаудина не смогла выбраться из-за Яна. Скажи-ка, ты не знаешь, она единственная, оставшаяся в камере? Нет, говорят, брат Генрих не захотел оставить ее одну и остался с ней. Заметив на лице Пирсома выражение удивления, он быстро продолжил. Брат Генрик был всегда для меня примером. Он полностью посвятил себя служению Господу и своим братьям и сестрам по вере. Это очень похоже на него, поступить так, совершенно не думая о себе. Возможно, он подумал, что раз уж он стар и не имеет семьи, то нужен больше там, нежели где-либо. Мне страшно подумать, что она там одна, и ее некому поддержать и ободрить. Бремя, тяготившее от Пирсома, стало немного легче. Затем снова заговорил гость. «Она передала тебе письмо с теми, кому удалось бежать. Очевидно, оно уже было написано раньше». Пирсом нащупал рукой выпуклость в своем кармане, убеждаясь, что письмо по-прежнему в безопасном месте. Ему придется подождать, пока у него не появится время и возможность прочитать его наедине. Этот день, казался тянулся бесконечно. Наконец, работа была закончена, и Пирсом отправился домой. Отказавшись от ужина, он направился прямо к себе в комнату. Он торопливо зажег свечу и вытащил из кармана письмо. Прошло уже больше шести месяцев с тех пор, как он в последний раз видел Клаудину. Когда он открыл письмо, сам вид ее, тонкого, знакомого и аккуратного почерка, тронул ее сердце. Он с жадностью упивался его содержанием. «Да будет благодать и мир нашего небесного отца с тобой, мой дорогой муж Пирсом. Я хочу поблагодарить тебя за то письмо, которое ты мне написал. Получить от тебя весть выручет для меня огромным ободрением. Я не смогла сдержаться и заплакала, узнав о смерти Питера. И горюй о том, что меня не было рядом, чтобы заботиться о нем и утешать его». Но я не сильно огорчаюсь из-за этого, потому что он счастлив на небесах, вдали от горя и страданий этого мира. Можешь ли ты себе представить, Пирсом, как он сейчас счастлив? Мне бы хотелось тоже быть там. У Яна все хорошо. Если учесть те условия, в которых он находится, теремщик приносит мне всякие тряпки, чтобы я могла содержать его в чистоте и тепле, за что я ему очень благодарна. Он приносит и еду для малыша, так что у Яна все есть необходимое. Возможно, даже больше, чем у меня. Я благодарю Господа за то, что Он таким чудесным образом заботится о нем. Иногда я боюсь думать о том, какое будущее ожидает Яна и других наших детей. Но стараюсь помнить о том, что они принадлежат Богу и что Он в силах обеспечить их всем необходимым. Я подумала о том... «Что если меня казнят, как же мне передать Яна тебе? Давно ли ты виделся с Маргаритом и Николасом?» «Мой дорогой муж, мне очень недостает тебя и детей. Но могу сказать, что Божьей благодати достаточно. Его обетования стали для меня драгоценными, и я вижу, что Он хранит их, как говорится в Писании, не медлит Господь исполнением обетования». И будем держаться исповедания, упования неуклонно, ибо верен обещавший. Бог никогда не обещал, что мы не будем проходить через страдания, но Он обещал быть с нами и благословлять нас, если мы прибудем верными. Пожалуйста, молись за меня, Пирсом, чтобы я сохранила свою верность Богу, чего бы мне этого не стоило. Иногда цена кажется такой высокой. мне бы так хотелось, чтобы они уже скорее сделали со мной что-нибудь вместо того, чтобы просто удерживать меня здесь на протяжении многих месяцев. Думаю, им известно, что здесь тяжело находиться долгое время. Со мной в камере еще одиннадцать человек. Двое из тех, что были с нами, отреклись от веры. Очень больно видеть, как кто-то оставляет свою веру. Тогда дьявол и мне нашептывает, что и я могу получить свободу. Меня бросает в дрожь от одной мысли о тех муках и страданиях, которые я бы испытывала, живя сознанием того, что я отреклась от моего Господа. Одно из самых больших моих опасений — это то, что в минуту слабости я могу податься искушению. Молись о том, чтобы я сохранила веру. Меня уже допрашивали, но я еще не подвергалась пыткам, несмотря на то, что другие уже прошли через это. Ах, дорогой мой муж, все кажется таким безнадежным. Я думала, что если буду говорить истину, никто не сможет ее опровергнуть. Но у них, похоже, на все есть свое мнение. И им совершенно безразлично, что на самом деле говорится в Писании. Меня спрашивали о крещении младенцев, молитвам святым, причастии о... и о другом. И если они не могли найти ответа, которым бы опровергли сказанное мной, то просто говорили, что я всего лишь женщина и не в состоянии всего понять. Вся их манера поведения ужасно надменна и безбожна. И при этом они все же говорят, что мы заблуждаемся. Я должна заканчивать, так как места очень мало, хотя мое сердце хотело бы излить тебе многое. Все это для меня настоящая борьба, ведь я так привыкла делиться с тобой своими проблемами и чувствовать твою помощь и ободрение. Теперь я должна довериться лишь одному Богу. А Он никогда еще не подводил меня. Я часто молюсь о тебе, мой возлюбленный Пирсом. Я знаю, что это нелегкое испытание для тебя думать о том, что я нахожусь здесь, но, пожалуйста, не веди себя за то, что бежал в тот день, когда меня арестовали. Бог по какой-то причине допустил, чтобы это произошло, и я готова сидеть здесь, раз это Божий план. Господь свет мой спасение мое, кого мне бояться? Господь крепость жизни моей. Кого мне страшиться? Я всегда нахожу в этом огромное утешение, и пусть так же будет и с тобой. Да пребудет в твоем сердце Божий мир и покой. Вот моя молитва о тебе. Твоя любящая жена, Клаудина. Пирсом медленно сложил письмо. Опустившись на колени на твердый деревянный пол возле своей кровати, он закрыл руками лицо. Словами нельзя было выразить, и излить Господу всю тяжесть бремени, лежавшего у него на сердце. Что-то похожее на стон сорвалось с его губ. Луна была уже высоко на небе, когда он, наконец, встал с колен и лег на кровать. Но в его сердце теперь царил Божий мир. Глава 16 Клаудина поменяла положение. Она сидела, прислонившись к стеной холодной каменной стене, и уже начало замерзать. Было очень трудно расположиться так, чтобы чувствовать себя в камере удобно, где все было таким твердым, холодным и мрачным, таким же, как и сердце ее пленителей, — подумала Клаудина. Сегодня тишина в камере начала действовать ей на нервы. Генрих и Ян сейчас спали, и от этой тишины у нее звенело в ушах. Она попыталась встряхнуть с себя тоску и отогнать беспокоившие ее тягостные мысли но все ее попытки были напрасны. Как ей не доставало тех узников, которые бежали? Чем сейчас занималась Мэйкин? Встретилась ли она со своими детьми? Клаудина снова представила себе свое возвращение к детям, их счастливые возгласы «Мама!» и прикосновение их маленьких ручек, крепко обневших ее шею. С каким радостным волнением она заключила бы этих маленьких детей в свои объятия? а затем найти Пирсума и поплакаться слезами радости у него на плече. Это сделало бы ее счастье полным. Другие получили свободу, не отрекшись от своей веры. Но почему не она? Она все еще сидела здесь, заточенная в этой тюремной камере, практически без всякой надежды на светлое будущее. Ей оставалось только смириться с этим. Вероятность того, что желание ее сердца когда-нибудь сбудется, была ничтожно малой. Слезы катились по ее щекам, незаметно падая на изодранное платье, и у нее не было сил их остановить. Сегодня жизнь казалась ей такой безнадежной. Почему кажется, что Бог так далеко? Почему у нее нет желания молиться? Неужели она на самом деле не истинная христианка? По мере того, как она начала вспоминать обо всех своих прошлых прегрешениях, ее все больше и больше владевала отчаяние. Страх и опасения, часто посещавшие ее в последнее время, теперь усугубили тяжесть, лежавшую на ее и так уже отчаявшемся сердце. Ее еще не пытали и не мучили физически, и когда наступит этот час, устоит ли она перед испытанием? Что, если она отречется от веры, когда боль станет невыносимой? Человек идет практически на все, лишь бы избавиться от боли. Она была уверена в том, что не собирается отрекаться. Ибо если бы она отвергла Господа, то могла ли она тогда надеяться на прощение своей души? А жить непрощенной было бы действительно очень тяжело, даже если бы она и была на свободе. «Что тебя беспокоит, сестра?» Слова эти прервали тяжкую цепь ее мыслей. Она подняла глаза, все еще наполненные слезами, чтобы взглянуть на Генриха. Он только что проснулся и увидел, что она плачет. Лаудина почувствовала себя неловко от того, что ее застали в слезах. Несколько минут она молчала, пытаясь собраться с мыслями и решить, с чего ей начать. Она действительно нуждалась в помощи и была готова получить от кого-нибудь поддержку и ободрение. Тем временем Генрих сел возле стены недалеко от нее. «Спешить нам некуда, у нас здесь много времени», — рассуждал он про себя. «Просто я впала в отчаяние из-за этого всего». Отривисто произнесла Клаудина, признаваясь. «Здесь так одиноко, без Мейкин и других. Я размышляла об их свободе и жалела о том, что у меня ее нет. И когда я начинаю представлять себе встречу со своим мужем и детьми...» Голос Клаудины прервался, и, несмотря на ее усилия подавить слезы, они снова потекли по ее щекам. Почему она продолжает плакать? Слезы заставляют чувствовать себя так неловко, особенно в присутствии других людей. Я знаю, пройти через это чрезвычайно тяжело из-за нашей глубокой любви к своим семьям. Генрих на мгновение замолчал, а затем продолжил. Но вспомни, что говорит Библия. «Кто любит отца или мать больше, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня». Ну, конечно же, эти слова звучали так знакомо. Она сама временами о них думала, и Пирсом также напомнил их ей. «Я знаю, здесь одиноко без тех верных братьев и сестер, которые были с нами», — продолжал Генрих. «Теперь дьявол будет усерднее, чем когда-либо пытаться совратить нас в пути, любым способом. Он успешно и часто использует свой инструмент отчаяния тогда, когда все остальное не срабатывает». Такое утешение Генриха было успокоением для Клаудины. По благодати Божией я не собираюсь позволить ему одержать победу надо мной, ответила Клаудина. Но ох, иногда борьба кажется такой тяжелой, призналась она. Мы не знаем, что уготовило для нас будущее, поэтому мы не должны пытаться справиться со всем сегодня. Когда наступит завтра, со всеми его испытаниями, тогда Бог даст нам благодать пройти через них. «Никогда не сомневайся в этом, Клаудина!» В голосе Генриха слышалось твердое убеждение. В своем отчаянии она уповала на то обещание, которое он дал. Ей так хотелось преодолеть эти ужасные сомнения и безысходность. «Итак не заботься о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня свои заботы. Оставь все завтрашние дела в руке Божией, сестра!» Быть может, еще сегодня Иисус вернется за Своими детьми, а если и нет, то Он обещал обеспечить нас всем необходимым. Довольны для тебя благодати моей?» Генрих снова замолчал. «Вы говорите так доверительно и уверенно», — сказала чуть улыбаясь Клаудина. «Я всего лишь делюсь с тобой тем, на что научился опираться сам во время тяжелых борений. Как раз таких, которые сейчас испытываешь ты», — объяснил он. И вот еще кое-что, о чем тебе следует подумать. Когда тобой начинает овладевать искушение впасть в отчаяние, помни о том, что эти люди могут убить только тело. Больше ничего. И тогда тебя на небесах ждет награда. Размышляй о небесах. От этого тебе станет легче. Затем Генрих пересел на прежнее место, чтобы дать Клаудине возможность подумать над теми истинами, которыми он с ней поделился. Небеса. Казалось, что такое место трудно себе представить. Никаких несчастливых людей. Как это замечательно. Никакой боли, голода, холода, никаких болезней. Как же это чудесно. Никаких душевных переживаний, скорбей, слез, расставаний. И Питер тоже там. Когда она вдумалась в это, ее лицо озарила улыбка. Малыш Питер. Похож ли он на ангела? Наверное, он сейчас поет. Ей так хотелось представить себе его, но ее воображение было ограниченным. Как же она хотела бы сейчас там, вместе с ним. Но как же Пирсом и другие дети? Как было бы замечательно, если бы вся семья могла вместе отправиться на небеса? Клаудина осознавала, что это глупая мысль, и попыталась отогнать ее. И все-таки, думала она, Смогла бы я быть действительно счастливой, если бы Пирсаму все еще приходилось выносить эти земные испытания. Ну ладно, я не в состоянии всего этого понять, но Библия обещает, что мы будем во всем счастливы на небесах. Так что, как бы там ни было, все будет хорошо. Правильно и совершенно решила она. Да, мысль о небесах – это действительно чудесная мысль. Но как же та ступень, которая им предшествует? Как ее перешагнуть? Ожидает ли ее ужасная мучительная смерть? Эта мысль была далеко не утешительной. Но она ободрилась, когда вспомнила слова Генриха. «Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне. Довольна для тебя благодати моей». Бремя спало с ее сердца. Бог позаботится о ней. Она взглянула на Яна. Мирное, удовлетворенное выражение его лица отражало мир, воцарившийся в ее собственном сердце и она тихонько запела «На тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек». Глава 17 Клаудина вся напряглась, услышав знакомый звук, поворачивающийся в замке ключа и скрежет распахнувшейся настежь тяжелой двери. Она никогда не знала, что ей ожидать. «Ах, да, это только мальчик, наполнявший водой, стоявший в углу камеры ведро». Вода выплеснулась через край, когда он поспешно наполнял ей ведро. Было ли это только воображением Клаудины, или он действительно был сегодня каким-то неуклюжим и нервным? Он сделал шаг в ее сторону. Затем он быстро сунул руку в карман и достал оттуда измятое письмо. «Это для вас», — сказал он, и, вложив письмо ей в руку, исчез за дверью. Клаудина от удивления широко раскрыла глаза. «Такого она не ожидала». Поглядывая на закрытую дверь, она пересела подальше в угол. Держа Яна на руках, она развернула письмо, заметив, что там снова было достаточно бумаги для того, чтобы она могла ответить. Любопытные маленькие ручки потянулись за письмом, и Клаудина усадила Яна на пол. Она жадно вчитывалась в строчки письма, держа Яна подальше от письма. Пирсом писал «Моей возлюбленной жене Клаудине». «Да пребудет сегодня в твоем сердце Божий любовь и мир. Твое письмо очень много для меня значит. Я благодарю тебя за него. Для меня было большим утешением узнать, что ты остаешься верной Господу. Я каждый день молюсь о том, чтобы ты продолжала пребывать в вере, моя дорогая Клаудина. Мне предоставили возможность передать письмо. Я не хочу никого подвергать опасности в случае, если это письмо попадет не в те руки» но ты понимаешь, о чем я говорю, и, возможно, сможешь ответить таким же образом. Я слышал о бегстве других верующих. Мне тяжело было смириться с тем фактом, что ты не смогла бежать. Я много молился за тебя, чтобы ты не лишилась мужества, ибо я уверен, что и для тебя это переживание было нелегким. Я рад за тебя, что верный брат Генрих остался с тобой. Об этом я также слышал. О, Клаудина! Я постоянно думаю о том, через что ты проходишь и что переживаешь. Оставайся верной, и тогда ты получишь небесную награду, которая стоит всех этих страданий. Иисус обещал "Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Ранее Клаудина уже почерпнула силы из этого обетования, но сейчас оно еще раз ободрило ее. Она прекрасно знала о том, сколько сама она была слаба, но Иисус обещал ей свою силу. Несмотря на то, что моя любовь к тебе глубока, именно поэтому я не хотел бы, чтобы ты купила себе свободу ценой своей веры. Подумай о тех несчастьях и страданиях, которые стали бы твоей платой. Я виделся с Маргаритой и Николасом. Маргарита больше переживает расставание с тобой, чем Николас потому что понимает больше. Но они хорошо заботятся. Мне трудно оставлять их, так как они очень тянутся ко мне. Я много молюсь о них и знаю, что ты делаешь тоже. Временами я радуюсь из-за того, что наш Питер счастлив в присутствии Господа. Моя возлюбленная жена, я хотел бы призвать тебя быть отважной, взирая на начальника и совершителя веры, Иисуса который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест пренебрегший посрамление. Павел говорит так: "Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Размышляй над одиннадцатой главой послания к евреям. Я уверен, что при твоей замечательной способности запоминать места из Писания ты сможешь ее вспомнить. В этой главе говорится о тех многих свидетелях праведников, которые многое претерпели за свою веру, взирая на воздавание. Были побиваемы камнями, перепиливаемы, умирали от меча. И не одна в своих страданиях, посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем себя всякое бремя и запоминающий нас грех, и с терпением будем проходить подлежащее нам поприще взирая на начальника и совершителя веры Иисуса. Как я уже говорил в этом письме ранее, да утешит, укрепит, ободрит и благословит тебя Бог сполна. Смело преодолевай трудности и получишь награду праведника. Сие написано мной, твоим мужем и братом в Господе, Пирсом. Клаудина задумчиво сложила письмо, Возможно, Пирсон никогда не узнает о том, сколько мужества придавало ей чтение его письма. Но эти письма приносили с собой и новую печаль о детях. Временами она задавалась вопросом «Почему, Господь? Почему невинные дети должны так страдать?» Всем своим существом она стремилась пойти к ним, отереть с их лиц слезы, разогнать их страх, прижать их покрепче себе и пообещать им, что она никогда больше их не покинет. Никогда. Но не ей это было решать. По мере того, как она пыталась найти ответ на мучившие вопросы, бремя, лежавшее у нее на сердце, становилось все тяжелее. «Пойдут ли мои дети по верному пути?» «Когда вырастут? Кто преподаст им истину?» «Дорогой Господь, помоги мне выдержать эту борьбу. Отец, прибудь, пожалуйста, с моими детьми». «Исполни их жизнь миром, направь их стопы на путь истинный, утеши их одинокие сердца. Если они не будут служить тебе, когда вырастут, возьми их свою славу сейчас, в их невинности». Она надеялась, что это была не эгоистичная молитва. Она знала, что не могла бы молиться об этом так спокойно, если бы была с ними. Она подумала о своем маленьком сыне, который ходит по золотым улицам, и улыбка сквозь слезы стерла с ее лица печаль боли. Были ли его стопы склонны к блужданию по неверным дорогам? Веселый, шаловливый Питер был навсегда в безопасном месте с Иисусом. Никаких слез по матери, никакой тоски по отцу, никакой боли, никакого страха. Она ни в коем случае не желала его возвращения в этот ужасный мир. «Ах, Питер, узнаешь ли ты меня, когда я приду туда?» «Жаль, что ты не можешь рассказать мне сейчас, чему подобны небеса». Все ее мысли неизбежно устремялись к ее осиротевшим детям, пытающимся совладать жестоким, безобразным миром. «Почему?» — кричало ее материнское сердце, но чувство вины оставило ее. «Я не должна спрашивать, почему?» Но этот вопрос все ж не давал ей покоя. Ища ответа, Клаудина, казалось, услышала слова Иисуса, сказанные им на земле. «Пустите детей приходить ко мне и не препятствуйте им». Иисус уделял время малышам, и он также мог позаботиться и об ее детях. Разве он не говорил, что ни одна птица не забыта у небесного Отца? И, конечно же, ее дети были для него дороже, чем птицы. Если он может кормить птиц и одевать цветы, то разве он не обеспечит ее детей всем необходимым? В отчаянии она цеплялась за эти источники утешения. Очнувшись от своих размышлений, Клаудина сложила письмо и спрятала его. Повернувшись, наконец, к Яну, требующему внимания, она поставила его к себе на колени и взяла за руки. Возможно, именно это письмо обострило нетерпение Клаудины. Позже в этот день она сказала Генриху, «Я так устала сидеть здесь день за днем и месяц за месяцем. Я не страдаю от пыток, но постоянное бездействие также может быть пыткой. Я просидела здесь целую зиму, и вот снова наступила весна. Когда меня привели сюда, был жаркий августовский день», — вспомнила она. «Им известно, что время может сломать человека». Именно поэтому нам необходимо наполнить свои мысли писанием и молитвами. «Не поддавайся скуке и унынию», — ответил Генрих. Понимая, что это действительно так, Клаудина постаралась вспомнить какую-нибудь песню. Из глубины ее памяти всплыла песня из книги, которую она когда-то выучила. Это была длинная песня, которая рассказывалась о страданиях и победной смерти сестры в Господе несколько лет тому назад. И она тихонько запела.